Изабелла плохо разбиралась в финансовых вопросах. Она подняла глаза на Роджера Мортимера. Как нужно понимать последние слова банкира? Что означает это внезапное предложение после столь длинной вступительной речи? — Объяснитесь яснее, м и с с и р Толомей, — сказала она.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 — Мессир Толомей! — воскликнул граф Кенский. — Вы, я вижу, совсем не с ч и т а е т е с тем, что мой брат, сколько бы он ни был ненавидим, законно взошел на престол. — Милорд! Милорд! — ответил Толомей. — Подлинный король! Лишь тот, кто правит державой согласия своих подданных. К тому же у вас есть другой король, которого можно хоть сейчас даровать английскому народу. Это молодой герцог Аквитанский. Он, кажется, показал себя достаточно мудрым для своих лет. Я, слава Богу, насмотрелся на человеческие страсти и без труда узнаю те, от которых невозможно освободиться и которые губят самых могущественных владык. Королю Эдуарду... не вырваться из-под влияния диспенсеров. Но зато Англия готова приветствовать суверена, которого ей дают взамен ее нынешнего, никуда негодного короля и окружающих его злодеев.